На этом беседа закончилась. Арабаджев ушел, а Лыков задумался. Калежский ассессор ему не понравился, скрытый, лживый. Такому веры нет. Он нанял Снулова. Вполне возможно. И это азиатская кровь. Там народ особенный, у них в ходу фокусы, какие европейцу и на ум не придут. Оставляем в подозреваемых. И в то же время Арабаджев дал две подсказки. Первая касается денег. Они у покойника действительно не водились. А не задолго до смерти он вдруг разбогател. На какую сумму выяснить не удалось. Лыков в первый же день разослал банки и банковские конторы Петербурга запросы. И получил одинаковые ответы, счетов и вкладов у Дашевского у них нет. И никогда не было. Средства, если и были, то в наличной форме на квартире. Мог снул и узнать про них, и оскоромиться, пойти на убийство с целью ограбления. Запросто. Дурак лакей разболтал в пивной, да еще и приукрасил. Дошло до наемного убивца. Дальше известно. Тогда церемонимейстеры и правда не при делах. Вторая подсказка это Лерхе. Дашевский отбил у него женщину, чем не мотив, а если там еще двадцать тысяч годового дохода, как передавал домовладелец, то совсем убедительно получается. Через два часа отправлялся поезд до Петергофа. Алексей решил, что он успеет наведаться в канцелярию морского министерства. Надо расспросить сухопутных мореплавателей о Бутеневе. Сыщик явился под шпиль и начал с вице-директора капитана первого ранга Пещурова. Тот принял посетителя настороженно. Что делает департамент полиции в их гавани? Под вашим началом служит коллежский секретарь Георгий Алексеевич Бутенев. Мне необходима справка о нем. Моряк неожиданно смутился. «А что именно вас интересует?» «Я дознаю убийство некоего Дашевского. Он состоял в должности церемонии мейстера. Я веду перекрестный опрос всех, кто имеет такое же звание. Как мне увидеться с Бутиневым?» Пещуров торопливо встал. «Извините, господин Лыков». Я должен известить о вашем требовании директора канцелярии. Алексею пришлось вернуться в приемную. Пещуров ушел к начальству и не показывался оттуда 10 минут. За это время секретарь срочно соединил директора с кем-то через телефон. Забегали туда-сюда курьеры. Чувствовало, что приход сыщика переполошил морских бюрократов. Наконец капитан первого ранга вышел и сказал «Вопрос решен. Прошу вас пока обождать в моем кабинете. Скоро явится лицо, уполномоченное дать необходимое разъяснение. Не желаете ли покуда чаю?» «Фу ты, ну ты! Что же я копнул?» Подумал Алексей, возвращаясь к вице-директору. Он согласился на чай и молчал, беспокоясь, Кто может опоздать на поезд? Уполномоченное лицо все не появлялось. Лишь через четверть часа в кабинет зашел хорошо одетый господин с огромными холеными усами. Он, не здороваясь, глянул на Пещурова. Тот схватил со стола какие-то бумаги и выбежал со словами «Дела, дела!» «Позвольте представиться», — доброжелательно улыбнулся вошедший. Ипполит Евстафьевич Костанжогло, статский советник в звании Камергера, управляющий малым двором его высочества великого князя Алексея Санча. — Что опять натворил наш проказник? Лыков начал догадываться. — А Бутенев ваш проказник? Он сделал ударение на слове «ваш». Костанжогло очень по-светски рассмеялся. Чувствовалось, что он человек тертый и умеет улаживать дела. Чей же еще? <смех> Увы, наш. Прошу рассказать, чем вызван интерес к нему со стороны департамента полиции. После чего я дам необходимое пояснение. Глядя на умное лицо собеседника, сыщик понял, что надо изложить все предельно честно. Зарезан некто до шефской. Состоящей в должности церемонимейстера, мне поручено вести дознание. Статский советник молча кивнул, не сводя с Лыкова внимательных глаз. Одна из версий дознания касается состоящих в той же должности. В экспедиции церемониальных дел появилась вакансия. Прошение на ее замещение подали пятеро, в том числе и... Проказник. Возникло сильное соперничество. — Понял, — прервал сыщика Костанжогло. — Вы подозреваете убийство на заказ, а заказчиком может быть бутенёв Так? — Да. — На подозрении все четверо. — И он тоже. — Ну, это еще не самое худшее, — с облегчением вздохнул статский советник. а я уж не знал, что думать. Тогда успокойте, пожалуйста, и меня. Охотно. Георгий Алексеевич Бутенев, незаконно рожденный сын генерала-адмирала. Вы, конечно, знаете, что его высочество, единственный из старших великих князей, живет холостяком и ведет соответствующий образ жизни. От этого иногда появляются неприятные последствия. В виде бастардов. Продолжайте. Один из таких бастардов общеизвестен. Вы должны были слышать про графа Белевского. Лыков слышал. Камергер говорил о сыне Алексея Санча и Фрейлины Жуковской, дочери нашего замечательного поэта. Мальчику было четыре года, когда ему в Италии купили титул барона Седжиано. Затем, в 1984 году, государь присвоил ему уже отечественный титул графа Белевского в память о его знаменитом деде. Примечание. Жуковский родился в Белевском уезде Тульской губернии. Конец примечания. Сейчас граф Алексей Сейч... служит вольноопределяющимся в Сумском Драгунском полку и скоро будет произведен в офицеры. Какое отношение это имеет к Бутеневу? Он-то почему не граф? Костанжоглов впервые за всю беседу поморщился. Тут совсем другая история. Мать Георгия из самого обычного рода. Она хоть и дворянка, но во втором поколении. Отец ее выслужил дворянство из мещан, и сам Жорж, сказать по правде, он надоел тут всем. К отцу великому князю его, конечно, не допускают. Его высочество именно мне поручил общаться со своим отпрыском и отражать его молодецкие натиски. Так тот замучил бесконечными просьбами. Молодому человеку и без того уже многое дано, место, на котором он никогда не появляется. Звание, состоящего в должности церемонии мейстера, чин коллежского секретаря, без образования, кстати. Но молокососу всё мало. Управляющий двором замолчал, усилием воли вернулся без спокойствия и продолжил. Пример графа Белевского не идет у Жоржа из головы. Он тоже требует титул и содержание». не желая понимать разницу в положении его матери и госпожи Жуковской. Совсем еще молодой, а характер уже чудовищный. Ощущает в своих жилах августейшую кровь и считает себя выше окружающих. Хамит даже мне. Мы с его высочеством отчаялись. Не знаем, что делать. — Все это невесело, — вставил Лыков. — Но как с ответом на мой вопрос? Я уже подошел к ответу. Действительно, когда у князя Долгорукова освободилось место, Жорж тут же подал прошение. Я сам ему это посоветовал, полагая, что князь согласится. Он ведь сделает одолжение Алексею Санчу. Но тот неожиданно уперся, у него уже был свой фаворит. И тогда, две недели назад, генерал-адмирал упросил государя произвести Бутенева в камер юнкеры Об этом должно быть объявлено на Рождество. И Бутиневу об этом сообщили. Я же и сообщил. То есть он не имел никаких мотивов желать Дашевскому зла. Совершенно верно. Лыков встал. Благодарю вас, Ипполит Евстифич, за исчерпывающее объяснение. В Петергофе Алексея сразу же провели к начальнику дворцовой полиции. Тот сидел со своим помощником, надворным советником Знамировским. На столе лежали бумаги. Было ясно, что охранители готовили ответ на запрос Лыкова. Ширинкин познакомил двух надворных советников и поинтересовался первым делом. «Вы встретились с Салтыковым?» «Да, но он ничем мне не помог». Неужели тоже отказался говорить? Нет, болтал он много, но не о том, что меня волновало. Долгоруков не допускает светлейшего князя до серьезных дел. Знамировский хмыкнул. Это наш двор, скопище дармоедов. ширинкин пропустил эту крамольную фразу мимо ушей и сказал довольно. Вот мы, дворцовая полиция, будем вам полезны. Ответ готов. «Сейчас попробую догадаться», — пошутил Алексей. «И князь Мещерский и граф Татищев не заинтересованы в переходе в экспедицию церемониальных дел, поскольку там нечего украсть?» «Так». Ширинкин со Знамеровским переглянулись, после чего полковник спросил. «Имеете при дворе свою агентуру, Алексей Николаевич?» Лыков промолчал, а полковник продолжил. «Как же, как же! Слышали про особенную часть департамента полиции?» Сыщик дипломатично ответил. «Рад, что наши выводы совпадают. Но хотелось бы узнать подробности». «Запросто!» Ширинкин посмотрел в лежащие перед ним бумаги. «Начнем с Мещерского. В гофмаршальской части...» Он заведует содержанием обеденных столов первого класса. Их всего три. Собственно, императорский, затем гофмаршальский для дежурных кавалеров и гостей двора и стол обергойфмейстерины, там питаются придворные дамы. На днях ему отдадут и другие столы для караульных офицеров, адъютантов и пожей, а также общую столовую, где кормят старших служителей двора. От такого Эльдорадо Мещерской по своей воле никуда не уйдет. Только если в Зашей. Неужели на еде можно так озолотиться? Удивился Лыков. Еще как можно, ответил за зашеф Азнамировской. Все лучшие рестораны Петербурга — скупают в гофмаршальской части царские вина и даже объедки. Ведь там только первоклассные продукты, а уступят их за треть цены. Осенью, когда царская семья возвращается из Ливадии, с ними вместе везут целый вагон пустых бутылок. «Зачем — Зачем? — поразился сыщик. — Прислуга ставит их в императорские винные погреба вместо полных, а полное забирает себе. Куда же смотрит начальство? Дворцовые полицейские дружно скривились. Так всегда было, будет и впредь, ответил ширинкин Хорошо. С князем Мещерским я понял. А граф Татищев? Занят коммерцией вместе со своим родственником Липатовым? Полковник погрозил сыщику пальцем. Алексей Николаевич, мы вам, оказывается, вовсе не нужны. Так нечестно. Мы старались, а вы... А я буду признателен за подробности. Подробности не знает никто. Все шито, крыто. Знамировский добавил. Ваше МВД готовит программу переселения крестьян из малоземельных губернии Центральной России в Западную Сибирь. Крестьянам решено отдать удельные земли. С этой целью департаменту уделов приказано скупить вокруг них большие частные владения. Всем этим занимается четвертое дело производства, где ключевая фигура граф Татищев. Упомянутый вами главный удельный стряпчий Липатов, действительно его двоюродный дядя. И они проворачивали аферизм вместе. Завышают цену имения, а разницу потом получают с продавца. И здесь тоже ничего нельзя поделать. Ширинкин вздохнул. Да не боюсь я эту свору, не боюсь. Но и решаю не я. Генералу Черевину все доложено, но он велит одно оставить без последствий. Для чего же тогда ваша служба? «Да уж не для того, чтобы ловить за руку камер лакеев. Мы охраняем жизнь его величества». Лыков не удержался из досады досадой съязвил. «Да у вас тут давно безработица. Все террористы разбежались». Знамировский покосился на полковника. Тот кивнул. «Скажи, ему можно?» Он за государя грудь подставил. Помощник начальника дворцовой полиции спросил Алексея, «Вы слышали про взрыв в Швейцарии несколько лет назад?» «Департамент должен знать». «Это 6 марта 1889 года?» «Он самый». «Подробности помните?» «Нет. Моя специализация — уголовный сыск. Знаю только, что террористы испытывали бомбу». и один из них при этом погиб. Знамировский подтвердил, все правильно. Погибшего звали Исаак Дембо. Он снаряжал бомбы еще для генерала Васульяновым. Сбежал потом в Швейцарию, но не угомонился. Террористы составили план нового покушения на государя. И вот Дембо вместе с помощником отправились во враг Петерс Тобель испытывать заряды. «Бросают!» а тени взрываются. Тогда этот жидок добавил еще гремучей кислой ртути, а сам говорит товарищу, «Смотри, опять недостаточно, слова не взорвется!» и бросил бомбу под ноги. «А она возьми, да и взорвись!» продолжил Ширинкин. Дембо сдох через сутки, но его напарник, раненый, добежал до больницы. И выжил. Его зовут Александр Демпский. Он поляк. Сейчас он снаряжает новые заряды и собирается приехать с ними в Россию. Так что, Алексей Николаевич, оставляем ваши последние слова на вашей совести. Нам тут не до воровства провизии с царской кухни. Есть дела поважнее. Лыков планировал ход дознания Трое подозреваемых вчера отсеялись. а каждом из них сыщик узнал много неприглядного, но к убийству дошевского это отношение не имело. Что ж, область поиска сузилась вдвое, уже хорошо. Из оставшихся в подозрении Лыков встретился лишь с одним, и впечатление составил такое, что господин Арабаджев мог быть заказчиком убийства. Мог. История с мировым судом сильно ему не понравилась. Натравить хозяина с лакеем друг на друга. В сущности хитрец манипулировал обоими простаками. Дважды сводить Петрова на консультации, заплатить за них, а потом еще явиться в заседание и там подсказывать. И все для того, чтобы замарать конкурента. Нерядовой ход. В то же время от соучастия в убийстве все это очень далеко. История показывает лишь, что Арабаджев интриган, и не более того. Но Лыков не снял с колежского асессора подозрения. Его настораживала смена им вероисповедания. Магометане очень редко переходят в православие, такие случаи единичны. Объяснение этому, скорее всего, в карьерных устремлениях Арабаджева, Придворные сферы терпимы к лютеранам, не любят католиков и высокомерно относятся к магометанам. Не то чтобы тех вообще не было при дворе, но карьеру им сделать трудно. Военным еще куда ни шло. Или все СИИ в конвой, или в придворно-конюшенную часть. Алексей знал, к примеру, Берейтера подполковника Татархана Альбагачева, Восточный человек занимался выездкой придворных лошадей и был очень доволен своим положением. Но для честолюбивого чиновника ислам был преградой. И если он ради служебного роста изменил вере отцов, значит способен на все. Тогда он оголтелый. А именно такого Алексей и искал. Теперь двое других. Дипломат Лерхе и финансист Дудкин. Про Лерхе Василий Мансурыч уже сказал весьма интересную вещь. Незнакомка, что навещала убитого, должна быть дипломату очень даже знакома. Если она сменила предмет сердца, а при этом еще и богата, версия получается шик и блеск. Надо идти в МИД. После обеда наступит очередь господина Дудкина. — Как он тогда сказал Валевачеву? — Каждый из состоящих, стремясь обелить себя, станет валить на остальных. Набросают они большую кучу всякого ссора, и в этой куче будет подсказка. Главное — ее не проглядеть. Перед тем, как уйти надворный советник, Наставил свое воинство, помощнику велел сосредоточиться на поисках Ефима Циферова. Фотопортрет его Юрий с трудом, но раздобыл. Теперь предстояла нудная техническая работа. Вооружить им всех столичных околотошных и провести с ними инструктаж. Сделать это можно лишь при содействии людей Вощинина. Вот пусть парень и поработает с кадром. облазит все участки, познакомится с тамошней публикой, понюхает, чем пахнет трудная полицейская лямка. Лыкову его помощник нравился, а это означало, что легкой жизни у Валевачева теперь не будет. Что ж, и с самим Алексеем так случилось, когда его заметил и выделил благово. Посмотрим, хватит ли у надворного советника педагогических талантов. Шустав тоже получил указание. Начальник сразу его огорошил. «Формуляр из морского министерства больше не нужен». «Как?» — захлопал тот глазами. «А я уж коньяк купил, финшампань». «Выпейте его при случае», — благосклонно разрешил Лыков. «Из Министерства иностранных дел тоже не надо». Я сейчас туда пойду и сам заберу. А вот из финансового нужно. И срочно. Ко второй половине дня успеете? Постараюсь. И вызовите мне сегодня же к восьми часам пополудня агента Борис на Тверскую. Агентом по кличке Борис был директор Петербургско-Тульского земельного банка. Лыков не беспокоил его больше месяца, и считал полезным расспросить о новостях, а также выяснить, не знаком ли банкир с неким Дудкиным из Министерства финансов. И последнее, Сергей Фирсыч. В пять часов я вам надиктую рапорт для Дурного о ходе дознания. Будьте на месте. Слушаюсь.